Глава пятьдесят вторая Было еще темно, когда обитатели домиков, расположенных неподалеку от проезжей дороги, были разбужены стуком и грохотом, не смолкавшими до рассвета. Шум этот повторялся ежегодно в эти числа месяца и был так же неизбежен, как кукование кукушки на третью неделю того же месяца.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 Мать, Лиза Лу и Абрахам тоже проснулись, но младших детей решили пока не будить. Они позавтракали в тусклых лучах рассвета и приступили к погрузке. Работа спорилась, несколько друзей явилось помочь им. Громоздкая мебель была водворена на подводу. Для Джоан Дарбифилд с младшими детьми соорудили на ней из постелей что-то вроде большого гнезда. После окончания погрузки пришлось долго ждать, пока привели выпряженных лошадей. Наконец, часа в два тронулись в путь. Под повозкой болтался привязанный к оси кухонный котел. На вещах восседала окруженная младшими детьми миссис Дарби державшая на коленях часы, чтобы они не сломались. И при каждом сильном толчке они обиженно отзванивали час или час с четвертью. Тесс и старшая девочка шли рядом с возом, пока не выбрались из деревни.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 Так как сегодня было благовещение, то Дарбифилды встречали на своем пути немало других семей, восседающих на возах с нехитрым скарбом, всегда уложенным одним и тем же способом, очевидно, столь же естественным для сельских бадраков, как шестиугольник для пчел. Основой сооружения являлся кухонный шкаф с блестящими ручками, захватанный пальцами и носивший множество других признаков многолетней службы. Он величественно стоял впереди, возвышаясь над хвостами лошадей. Стоял словно ковчег завета, который надлежит нести с благоговением. Иные семьи были веселы, другие — сумрачны. Кое-кто останавливался у дверей придорожных харчевин. Наконец, остановилась и подвода дорбифилдов. Нужно было покормить лошадей и самим подкрепиться. Во время этой остановки взгляд Тесс упал на трехпинтовую кружку, которую то и дело подавали на остановившийся неподалеку воз сидевшим там женщинам. Проследив очередное путешествие кружки, Тесс вдруг узнала ту, в чьих руках она теперь оказалась. «Мэриан! Ис!» — окликнула она девушек. «Они перебирались на новое место вместе с семьей крестьянина, в чьем доме они жили».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 Тот джентльмен, что волочился за тобой, уж ты догадываешься, о ком я говорю, приходил флинтком, когда ты оттуда ушла. Мы ему не сказали, где ты, знали, что ты не хочешь его видеть». «Да, но я все таки его видела», — прошептала Тесс. «Он меня отыскал». «А знает он, куда ты теперь едешь?» «Думаю, что знает». «А твой муж вернулся?» «Нет». Она распрощалась со своими товарками, так как возницы вышли из харчевни, и обе подводы разъехались в разные стороны. Подвода, на которой сидели Мэриан, Ис и семья крестьянина, с этой семьей они связали свою судьбу, была выкрашена яркой краской и тащили ее три сильные лошади с блестящими медными украшениями на сбруе. Тогда как скрипучая подвода Дербифилдов едва выдерживала тяжесть поклажи. Краска слезла с нее давным-давно, а тащили ее только две лошади. Контраст этот красноречиво свидетельствовал о том, что за первой семьей прислал подводу преуспевающий фермер, а вторая перебиралась за свой счет, и никто не ждал ее прибытия. Путь был дальний, такой дальний, что под конец лошади еле шли шагом. Хотя выехали они рано, но уже смеркалось, когда они добрались до возвышенности, составлявшей часть плоскогорье Гринхилл. Пока лошади отдыхали, Тесс осматривалась по сторонам. Впереди у подножья холма виднелся почти вымерший городишко. Цель их паломничества — Кингсберг. где покоились предки, служившие ее отцу неиссякаемой темой для разговоров. Кингсбер единственное место на земном шаре, которое поистине могло считаться родным домом Дербервилей, ибо они обитали здесь в течение целых пятисот лет. Из предместья вышел какой-то человек. Разглядев нагруженную под воду, он ускорил шаги. вы не будете миссис дарбифилд обратился он к матери тесс, которая слезла с воза, чтобы дальше идти пешком. та кивнула если бы вздумалось мне отстаивать свое право, я бы могла называться вдовой сэра джона дербервилля бедного дворянина. я возвращаюсь во владение его предков да Но ну, этого я не знаю. Но если вы миссис Дарбифилд, то меня послали вам сказать, что комнаты, которые вы хотели занять, сданы. Мы не знали, что вы приедете, пока не получили ваше письмо сегодня утром, когда было уже поздно. Но вы найдете комнаты где-нибудь в другом месте. Он заметил, что лицо Тесс стало землисто-бледным. Мать ее окончательно растерялась.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 Через час Жуан вернулась после бесплодных поисков, и тут возница объявил, что подводу нужно разгрузить, так как лошади совсем выбились из сил, а ему надо выехать в обратный путь еще до рассвета. «Ладно, разгружайте здесь», — не задумываясь, ответила Жуан. «Где-нибудь я найду пристанище». Подвода стояла у кладбищенской ограды в стороне от дороги.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 Холодные лучи заходящего солнца брезгливо скользили по глиняной посуде и котелкам, по пучкам сухих трав, трепетавших на ветру, по медным ручкам кухонного шкафа, по плетённой колыбели, в которой перебывали все дети дарбифилдов и по отполированному футляру стенных часов. Всем этим вещам полагалось находиться под крышей. И сейчас они словно укоряли за то, что их бросили под открытым небом, подвергая привратностям погоды. Вокруг виднелись холмы, чьи склоны, когда-то покрытые лесом, были разбиты на маленькие огороженные участки. Оброшенный ухом фундамент показывал место, где некогда стоял замок Дербервиллий. За ним высился отрок Эгдон-Хита, являвшийся частью поместья. В нескольких шагах виднелся боковой предел церкви, называвшийся пределом Дербервиллий. «Семейный склеп, наверное, считается вечной собственностью рода», — сказала мать Тес, обойдя вокруг церкви и осмотрев кладбище. «Конечно, так оно и есть. Тут мы, девочка, и приютимся, пока не найдем другого пристанища во владениях наших предков». Тес, Лиза Лу, Абрахам, помогите мне. Мы уложим детей, а потом опять пойдем на разведку. Тес безучастно стала помогать матери, и через четверть часа старая кровать с пологом, извлеченная из-под груды вещей, была водружена возле южной стены церкви у предела Дербервилей, под которым находились огромные склепы.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 «На худой конец мы можем провести здесь одну ночь», — объявила она. но все всё-таки попробуем подыскать помещение, и нужно раздобыть чего-нибудь поесть детишкам». «Ох, Тесс, зачем ты только придумывала какие-то свадьбы с богачами, если нам от этого нет никакого проку?» Вместе с Лизой Лу и Абрахамом она снова зашагала по проселочной дороге, отделявшей церковь от городка.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 Здесь хоронили их в течение нескольких столетий. Одни гробницы были совсем простые, другие напоминали по форме церковный аналой или осенялись балдахином. Резьба стерлась, медные украшения были сорваны, дыры от винтов зияли, словно норки, прорытые куницей в песчаном утесе. Эти остатки прежнего величия были самым неоспоримым доказательством того, что род ее захерел и полностью забыт. Она подошла к темному камню, на котором было высечено «Остиум, сипулкария, антикуары, фамилия Дарбервиль» — усыпальница древнего рода Дарбервилей. В знании церковной латыни Тес не могла соперничать с кардиналами — Однако она поняла, что это вход в усыпальницу предков, и там внизу лежат те рослые рыцари, которыми под хмельком хвалился ее отец. Задумчиво повернулась она к выходу и подошла к одной из самых старых гробниц, на которой виднелась склонившаяся фигура. Сначала Тесс не заметила ее в сумерках, да и сейчас не обратила бы на нее внимания, если бы не почудилось ей, что изваяние пошевельнулось. Подойдя ближе, она тотчас же убедилась, что это не памятник, а живой человек. Эта неожиданность так потрясла ее, что она едва не потеряла сознание, чуть не упала, хотя и узнала Алика Дербервилля. Он соскочил с гробницы и поддержал ее. «Я видел, как вы вошли», — улыбаясь, сказал он, и забрался сюда, чтобы не прерывать ваших размышлений. «Родственная встреча с предками, покоящимися здесь под нами? Слушайте!» Он силой стукнул каблуком об пол, снизу донеслось глухое эхо. «Нужно думать». Что это их немножко расшевелит, продолжал он. А ведь вы меня приняли за каменное изваяние одного из них. Нет, теперь настали другие времена. Мизинец лже может сделать для вас больше, чем целая династия подлинных Дербервилей, лежащих под этими плитами. Распоряжайтесь мною, что должен я сделать? «Уйдите», — прошептала она. «Хорошо, я пойду поищу вашу мать», — сказал он мягко. Но, проходя мимо нее, шепнул. «Запомните мои слова. Придет время, когда вы будете более любезны». Он ушел, а она опустилась на плиту, закрывавшую вход в склеп, и подумала. Почему я не по ту сторону этой двери? А Мэриан и Ис Хьюэт тем временем ехали на подводе, перевозивший имущество крестьянина в землю Ханаанскую, которая была землей египетской для какой-нибудь другой семьи, уехавшей оттуда сегодня поутру. Но девушки мало думали о том, куда они едут. Разговор шел об Энджеле Клэре. Тес и настойчивым ее поклонники, о роли которого в прошлом Тесс они кое-что слышали, а кое о чем догадывались. Другое дело, если бы она совсем его не знала, говорила Мэриан, но вся беда в том, что один раз он уже ее соблазнил. Ужасно будет жалко, если он опять добьется своего. Ис, для нас мистер Клэр все равно потерян. Значит, нечего ревновать его к ней, а лучше попробуем их помирить? Если бы он знал, каково ей приходится и как вокруг нее увиваются, пожалуй, он бы приехал и позаботился о своей жене. Нельзя ли дать ему знать? Они раздумывали об этом всю дорогу, но потом, устраиваясь на новом месте, забыли о своем плане. Месяц спустя они услышали, что Клэр... возвращается на родину. Но от Тес не имели больше никаких сведений. Снова вспыхнула в них любовь к нему, но так как к Тес они были настроены дружелюбно, то Мэриан откупорила общую бутылочку чернил, купленную за пене, и девушки вдвоем сочинили следующее послание. «Уважаемый сэр!» Позаботьтесь о своей жене, если вы ее любите так, как она вас любит. Ее жестоко искушает враг, прикинувшийся другом. Сэр, подле нее вертится человек, которому следует быть далеко от нее. Нельзя подвергать женщину испытаниям, которые ей не под силу. А капля долбит камень и даже алмаз. Два доброжелателя.